Глава семнадцатая. На еще один континент я отправился практически сразу после становления воином духа. Я даже слегка поупражнялся и отточил свои навыки, но впечатления у меня оставались двоякие. С одной стороны, очень уж все это мне напоминает силу мага Эфира. Та же плотность энергии, та же жгучесть техник и все такое. Однако дальность атаки всего лишь пару десятков метров. Сила Искры хуже превращается в другие стихии в сравнении с Эфиром. С другой стороны, я стал гораздо лучше контролировать свое тело. Сейчас я бы даже с рангом высшего мага смог совладать с Дереком один на один. По крайней мере, не уступил бы ему. Я стал физически гораздо сильнее, быстрее, выносливее и адаптивнее. И это меня очень-очень радовало. Ведь все остальные боги телом были куда слабее Дерека. Ладно. Помимо этого, еще усилилась регенерация, ускорилось высвобождение покрова и усилилось все остальное, свойственное воителям. Они ведь на близкой дистанции именно за счет скорости создания своих боевых техник берут верх над магами. Ну, еще и плотностью энергии, но в моем случае это спорное утверждение. Очень спорное. Я даже после десятка тестов не понял, есть ли хоть какая-то разница между магией и силой искры по этому пункту. Путешествовать с Девиль было не очень приятно. Она постоянно впадала в философские размышления, в пространные диалоги. Впрочем, работу свою делала. И делала хорошо. Хватало найти группу выживших, как она быстро их всех проверяла, и если находила членов Ордена, то лезла глубже им в мозги, чтобы найти подсказки, куда нам дальше. Так мы и передвигались, ища членов Ордена, а также размещая маносборники и закрывая зломы. Регионы чередовались, что выглядело немного странно. Мы шли то по землям, где люди активно вели свою деятельность, то по землям, где главенствовали мутанты. Впрочем, для нас так было даже лучше. Не приходилось все делать сразу. Временами я делал остановки, особенно когда дэиль нужно было еще немного времени, чтобы перепрошить мозги членов Фордена, а мне доделать вокруг убежища людей свои дела, мутанттов убить, часть из них воскресить, и зломы закрыть, моносборники установить. Единственное, что я не делал, так это не повторял опыт с путешествиями через разломы. Они могли меня закинуть в такие дебри, откуда мне пришлось бы очень долго выбираться. Это нарушило бы все мои планы. Так что их я игнорировал. Ну, почти игнорировал. Так, иногда закину в разлом какую парочку гранат, эфирных копий, смерч огненный запущу или просто залью там все ядом. И так, пока разлом не закроется от магических перегрузок. Неплохой способ с ними справиться. Я даже примерно вычислил необходимые для схлопывания разломов объемы маны в соответствии с размерами. Пригодится, если когда-нибудь стану писателем учебников по уничтожению мутантов. Может, даже ученую степень получу. Было бы прикольно. В такие моменты, когда у меня была возможность заняться чем-нибудь для себя, Фомченко регулярно вызывал меня то вкусно покушать, то принцесс и прочих высших аристократок поискать. Он даже на своем хомячьем слово «сочное» придумал. Он причмокивал каждый раз, когда речь шла о коллекциях для его музея. И я постоянно его подводил, не влезая в эти авантюры. И все потому, что я очень давно не был дома и не видел никого из своих подруг, из-за чего у меня случился гормональный кризис. И эфиром я это поправить никак не мог. Фома не воспринимал это как угрозу, но, как по мне, искать кого-то ради разовой ночи любви было как-то неправильно. Даже если очень хочется. А мне <как> хотелось. Да так, что я даже на Дэвиль засматриваться начал. Особенно, когда она оказывалась практически без одежды временами. Несмотря на слегка поехавшую крышу и накатившую меланхолию, Дэвиль все еще следила за собой и регулярно принимала ванны. Порой прямо на природе. Просто прямо при мне брала и ныряла в бурные реки и холодные озера. А я — не железный. Поэтому, чтобы отвлечься, мне приходилось все чаще медитировать в поисках способов решения своих проблем. А их у меня хватало. Начиная с вопросов со лжебогами, которых мы практически не слышали и не видели, и их подданными, которых приходилось уничтожать и заканчивая вопросами поиска собственного пути к вершине магического искусства. Верховным архимагом стать — сложная задачка, как оказалось. И общего рецепта прорыва на следующий ранг не существует. И ведь я знаю, что даже становление верховным — не предел. Сами верховные тоже могут различаться между собой, как небо и земля. Я искал ответы в книгах, в диалогах со встреченными магами этого ранга, в осторожных расспросах Девиль, и все мне говорили одно и то же, только разными словами. У каждого свой путь, и каждый должен сам найти способ, как связать воедино свой разум и источник, приведя себя к вершине мастерства мага. В общем, все звучало очень заумно. «Я стал часто появляться у самого дальнего от норка лабиринта, присаживался к стене, за которой скрывался вход в домен эфира. Я пытался почувствовать связь с тем местом, ощутить присутствие предка Ура, но ничего не получалось. Единственным положительным моментом в этом плане за три месяца путешествий по Северной Америке стало открытие для себя возможности посещения собственного домена Берестевых». «Удивительное место, в котором все подчинялось моей воле, кроме одной единственной стены, на которой были высечены законы нашего рода и отметки о том, кто принял этот закон и когда». Игнорирование этих законов и их нарушения могло привести к своеобразной черной метке, после чего кольцо имело все шансы исчезнуть, а сила рода и эфир могли начать безобразничать». В общем, последствия при нарушении законов очень нехорошие, и я всё ещё ничего не могу с этим сделать. Но зато я могу сидеть, немного переставлять мебель, заказывать новую и думать о том, как я изменю законы после того, как всё же стану верховным архимагом. Ещё одна проблема — перерасход духовных сил. Я в какой-то момент подумал, что все люди на моём пути — мои соратники. «Потому каждый достоин от меня получить помощь». Но я ошибся. Все, что это изменило, так это количество тревожных сообщений каждый раз, когда обладатель симбионта попадал в беду. Пришлось прекратить эту практику. Но возвращаться назад и блокировать работу симбионта у этих случайных людей не стало И напрасно я надеялся, что это увеличит нечто вроде потока веры в меня, и я начну быстрее восстанавливать свои духовные силы. К сожалению, так оно не работает. Вообще, получалось, что один-единственный город ассасинов дарит мне больше этой чудодейственной, тонизирующей и поддерживающей меня энергии, чем все остальные друзья, знакомые и спасенные вместе взятые. Но кое-что интересное даже здесь я умудрился открыть. Правда, подсмотрел это в книге о фамильярах и попытался реализовать. Если вкратце, я смог связать своих новых симбионтов и моих новых фамильяров из числа Грандхимер, с которыми мне пришлось столкнуться уже здесь. Энергии они высасывали просто чудовищно много, особенно первое время. Я уже начал переживать, что окажусь в минусе, но симбионты помогли преобразовать силу восстановления маны тысяч людей в эфир, что питает симбионта. А излишки он отправлял Грандхимерам-фамильярам. Связал я их для этого общей энергетической нитью. Очень надеюсь, что никаких негативных последствий это не вызовет, и тысяч маленьких, но активных и полезных симбионтов с частичками моей души хватит для этих мегафамильяров. Все изменилось уже после Нового года. Мы скрипели по свежевыпавшему снегу где-то в горах на западе южных Соединенных Штатов, когда я обнаружил странное убежище, а Девиль опознала в нем базу Ордена. Новую, о которой она понятия не имела. Как и все те члены этого гадюшника, с которыми мы успели познакомиться по дороге. Зайдя к ним на огонек, мы обнаружили совершенно новую, еще неизвестную базу, и гады, что жили там, были под прямым руководством Ларса. «Это ли не чудо?» — спросил я Девиль, окутывая их цепями и вырубая. «Он был здесь неделю назад и должен появиться еще раз послезавтра». За партией червей Мёбиуса. Это их новая лаборатория. Прекрасно. Давай так. Вырубай их, стирая память о нашей встрече, а я им всем симбионта запущу тайного, с особыми командами. Я пойму, когда Ларс появится здесь, и мы завалимся к нему на огонек. Тома доставит быстро издалека. Ларс даже ничего не почувствует. Только не тяни с ним, убивай сразу. Он очень опасный противник. Нельзя давать ему возможность адаптироваться. Я так посмотрел на Девель, что она моментально заткнулась. «Советы — это хорошо, но не прописные истины ведь мне нужно рассказывать». «Я готова стереть воспоминания о нашей встрече». Тихо произнесла она, и я кивнул, проходя по большому залу этой секретной лаборатории Ордена и передавая каждому своего симбионта, что пошлет мне сигнал, когда эти прихвостни будут сильно взволнованы. «Такие, как они, мгновенно возбудятся при виде своего бога» и я это почувствую». Дэвиль же уничтожила воспоминания о нашей встрече и заменила их на какую-то ерунду, чтобы они не переживали о провале в памяти. Я принялся ждать. Перестал заниматься чисткой в этой части континента и вместе с Фомой нырнул за пару тысяч километров от гор, в пустыню, где и продолжил делать свое дело. Дэвиль же затаилась неподалеку от той лаборатории, благо с ее способностями это довольно легко сделать. Я даже дал ей трезубец, чтобы она исчезла на дне какого-нибудь высокогорного озера. Как только я закончу, а она мне понадобится, я вернусь за ней, и Дэвиль поможет мне навести порядок. Я был вне себя от радости, когда получил сигнал от десятка симбионтов разом. Это означало лишь одно — Ларс прибыл. И настала очередь подрезать крылья очередному богу, отправляя его в то место, которое он заслужил, «Самые глубины ада!» Ларс активировал односторонний портал и прихватил с собой несколько пространственных колец. В одном из них были материалы, в другом — осколки, в третьем — компоненты для переносного телепортирующего устройства, что вернет его домой, когда он закончит очередную рутинную работу и раскидает сотни новых изломов по Северной Америке. Его изрядно достала эта работа, но они с решили четко придерживаться плана, продолжать изнурять людей и наносить непоправимый вред экономике. Если раньше это было нужно для победы, то теперь для отвлечения внимания собирателей и задержки с восстановлением территорий. Он сам видел, да я Уга не скрывал, что их план пошел под откос, когда их враги дали в руки своих контрактеров маносборники, перенастроив их для закачки маны обратно в подземную кору. Эффект действенный, но, по их оценке, из-за этого следующее маноизвержение состоится намного раньше, чем должно было. Ни о каких сорока годах и речи не шло. 20 лет — максимум, который показывали расчеты Ауга. Они оба понимали, что им нужно заново адаптироваться под те изменения, которые произошли в войне с собирателями и их контрактёрами. Рассматривали различные варианты, но в первую очередь проблема заключалась в одном конкретном человеке — Берестев. Он и его сила стали камнем преткновения на пути к их победе. Этот маг с практически бесконечной маной мог воевать на уровне, от которого даже верховные архимаги были в ужасе. Причем постоянно, день за днем. Сильнейших противников он захватывал, как щенят, и превращал своих шавок. Обычное мясо убивал, а потом воскрешал и заставлял сражаться за него и людей, пока не кончится заложенное при создании мертвеца топливо. Они оба, в отличие от Карла, были готовы просто убить его и прикончить всех его родственников. Идея с подчинением магии хаоса, которая возвеличит их среди других космических держав через пару сотен или тысяч лет, не казалась чем-то настолько важным, из-за чего стоило рисковать вообще всем. И без этой силы планета, ради которой они пошли против всех, оставалась одним из величайших чудес в галактике. Столько магов, столько направлений, столько возможностей. Это был магический клондайк, И они здорово подставились, не распознав в Берестеве проблему с самого начала. А теперь уже было поздно. Они даже думали о том, чтобы просто оставить все как есть, затаиться и подождать лет двести. Тогда он точно умрет, и, вероятно, вместе с ним умрут и неприятности. Но это крайний случай. Был у них еще один план, которым занялся Ауга. «Если бы не эта стерва-девель, ничего, я ее найду, когда они успокоится и придушу своими же руками!» Скворчил злобную рожу Ларс и шагнул в мерцающее окно портала. Его сразу же встретили подчиненные, радостно гнущие спину и восхваляющие возвращение бога. Старший маг-артефактор в лаборатории передал небольшой пространственный артефакт, открыв который, Ларс насчитал множество мелких, размером с личинку, червей Мёбиуса. Стоит ему взять одного и выкинуть на землю, как он вырастет в тысячу раз и зароется в почву, чтобы найти подходящее для себя место. — Есть! — Да, повелитель. — Хорошо. Здесь материалы, здесь осколки. Как обычно, придут через десять дней. «Вам всего хватает?» «Да, божественный отец, всего хватает». «Еда, электричество, запасы подойдут к концу только через месяц, о великий!» Продолжал восторженно говорить, склоняясь в три погибели, лысый мужик с огромными черными синяками под глазами. Ларс не стал ему ничего отвечать. Просто потянулся к кольцу, достал телепортатор в свой дом и принялся раскладывать его на земле, пока его верующие продолжали стоять буквой «Г». Но как только он начал соединять последнюю энергетическую ячейку со внешним контуром, он услышал звуки падения. Подняв голову, он увидел, что все 22 исследователя лежат на земле и с трудом дышат. И у многих изо рта идет противная зеленая пена. «Ты уже уходишь? Так быстро? А как же поговорить с гостем?» Раздался противный голос из глубин коридора, и Ларс, недолго думая, атаковал силуэт незнакомца. Послышалось цоканье из другого коридора. — Ну что ты за хозяин такой? Придется научить тебя, сволочь божественная, человеческим манерам.